Глава 25. Встреча. Пока Рауль собирал команду, у Алекса появилось несколько свободных часов, которые он решил потратить на анализ и выбор приоритетных умений для развития. Раньше в таких случаях он часто выбирал силу, как ответ на все проблемы. Если ты достаточно сильный, то сумеешь справиться с большинством задач. Но сейчас 20 врат и ранг давали достаточно оснований полагать, что голая сила ему не нужна. Скорее требовались вспомогательные навыки. Кандидатур было две. Око и магнит. Оба умения помогали быстро путешествовать по кластеру, что могло потребоваться в ближайшем будущем. Алекс заглянул в интерфейс. Сигнатуры уникальные. Око, звездочка, 71%. Магнит, две звездочки, 90%. Если оценивать по процентам, то до усиления магниту осталось 10 пунктов, а оку целых 14. Но магнит находился на финальной стадии, когда матрица трансформируется чрезвычайно медленно. К тому же тренировать этот навык, сидя на месте, было сложно, в отличие от ока. Плюс последнее подсвечивало слои другой стороны, что делало его крайне полезной способностью. В общем, выбор был очевиден. К сожалению, по предварительной оценке, даже если он бросит все силы на развитие ока, ему потребуется полтора-два месяца до усиления. Слишком долго. Но когда-то нужно было начинать, и Алекс принялся вливать в матрицу дополнительную энергию, параллельно создавая вокруг гигантское поле меток. Когда меток стало достаточно, он на всякий случай проверил окрестности, а потом развернул облако к Земле. «Мирам, видишь что-нибудь новое?» «Нет, три слоя — это мой максимум». «Тогда отслеживай динамику изменений. Отмечай любые странности». В таком состоянии он проработал несколько часов. Оба прекрасно видели колебания слоев, а также крошечное уменьшение плотности энергии, особенно в третьем слое, но все происходило крайне медленно. Сложно было сказать, то ли другая страна действительно деградирует, то ли это просто флуктуации энергетического поля Земли. Тут на связь вышел Рауль и сообщил, что посылка отправлена, осталось лишь ее перехватить. Ева. Надо сказать, перед встречей с любимой Алекс чувствовал сильное волнение. Ведь для него прошли годы. Но благодаря пустоте памяти, лицо Евы и ее звучание не стерлись из его памяти. Да что говорить, воспоминания не только не потускнели, а крепли. Он вообще верил, что их связь была куда сильнее связи между простыми людьми. И речь шла не о банальном эмоциональном контакте. Нет, он ощущал Еву как живое пространство и даже мог сливаться с ним в моменты близости а Ева, в свою очередь, чувствовала Алекса, когда тот был поблизости. Это началось еще в пещере. Собственно, поэтому она и переняла несколько навыков и даже смогла коснуться силы. Все благодаря ему. Наконец, он перехватил транспортный пузырь, притянул, и перед ним появились три знакомые фигуры. «Алекс!» Увидев любимого, девушка попыталась подбежать. Вот только она находилась не на твердой поверхности, а в океане света, где законы были иными в результате некоторое время ева барахталась в воздушном пузыре остановившись и уперев руки в бока что со стороны выглядело смешно поскольку сейчас она висела вверх ногами она прокричала уже совсем другим голосом дорогой Даш с соней прятали улыбки но у них это плохо получалось ева гневно посмотрела на них и тут же виновато потупила глаза «Ха -ха -ха, подожди рассмеялся алекс подплывая поближе Оказавшись рядом, он перевернул любимую и осторожно обнял. У него возникли справедливые опасения, а сможет ли он вообще быть с Евой? А вдруг его двадцать врат окажутся для нее чем-то вроде враждебного мини-великого артефакта? Тогда он начнет подавлять ее ядро. Конечно, обычно ничего такого не происходило, даже когда Алекс подрабатывал энергетическим хирургом. Но контакт между мужчиной и женщиной происходил на совершенно ином уровне, чем между доктором и пациентами. Не говоря о том, что пациенты во время операции, как правило, находились в бессознательном состоянии. Однако возле Рауля, например, среда становилась враждебной. Вроде испанец был особым случаем. «Голос мира как-никак» фактически мини-эмиссар Земли, в пределах планеты, разумеется. А Алекс был суперхищником, то есть вредным элементом с точки зрения мира. Вряд ли с Евой ситуация повторится. Но все равно он боялся, что их связь нарушится. Однако, сжимая любимую в объятиях, Алекс мгновенно почувствовал знакомый резонанс. Не тот, что использовался школой резонанса, а тот, что наполнял грудь восторгом. Раньше про такое говорили «живут душа в душу». Некоторое время они молчали, прижавшись друг к другу. Разнеслось покашливание Даша. Вообще-то вы тут не одни. Дай им время, сердито цыкнула на кондорце Соня. Не видишь, люди давно друг друга не видели. Совести у тебя нет болван, бесчувственный. Но нас сносит!» — попытался оправдаться Даш. Скоро мы улетим отсюда! Не улетим! фыркнул Алекс, отрываясь от Евы. У меня все под контролем. Здравствуй, серый друг! «Я не серый», — буркнул кондорец. «Просто вы цвета в этом спектре плохо различаете». «Ой, да ладно ну деть воскликнула Соня, пытаясь подгрести поближе. «Алекс, теперь моя очередь. Я тоже хочу обняться». Некоторое время заняли обычные для такой ситуации охи-ахи, а также обмены приветствиями и новостями. Соня даже прослезилась от избытка чувств. Когда с формальностями было покончено, Даш спросил... «Я, конечно, рад тебя видеть, но вызов оказался неожиданным для нас. Что вообще происходит?» «Рауль вам ничего не сообщил?» — удивился Алекс. «Нет», — вмешалась Соня. «Делал загадочное лицо, но держался как партизан. Хорошо хоть сказал, кто нас тут ждет, а то был бы большой сюрприз. Однако подробностей мы действительно не знаем. Только то, что будем исследовать слияние». «А материалы по слиянию вы привезли?» «Да, все отчеты у нас с собой» а тогда надо вести вас в курс дела алекс рассказывал об ощущениях рауля и своих наблюдениях за землей что им грозит катастрофа, но никто не знает какая именно когда и почему только догадки что катастрофа была вызвана отравлением высших слоев собеседники в миг стали серьезными точнее Даш и до этого держал покерфейс чему способствовала мимика серокожева а вот на лице сони и евы опустились бесстрастные маски. Девушки словно прибавили по десятку лет, а из глаз исчезла вся игривость и задор. Чем-то обе сейчас напоминали Васанду в те моменты, когда древняя спорила с другими старейшинами. Особенно поразилась Ева. Раньше она бывала задумчивой, но даже в такие моменты казалась молодой девушкой. А тут серьезное лицо без намека на улыбку. Все эмоции ушли куда-то глубоко внутрь. Это явно было следствием сильнейших переживаний, огромной ответственности и тяжелого груза на плечах. «Ей пришлось нелегко, пока меня не было», — автоматически отметил Алекс. Впрочем, он понимал, что по-другому и быть не могло. «Если ты отвечаешь за подготовку к слиянию, это не может не оставить след в душе». «Может, слои так и должны себя вести?» — спросила Ева совершенно другим голосом. Жестким, сухим и более требовательным, словно они находились на совещании. «Нет», — отозвался Алекс. «По дороге сюда я видел еще один мир на пороге слияния. Правда, на более поздней стадии. Так там слои аж светились от избытка энергии. Совершенно другая картина. Вот почему я вас пригласил. Вы исследуете слияние с разных сторон. Мне же нужна информация обо всех странностях, чтобы найти шаблон и проверить его по базе данных». «Если бы мы еще знали, что является странным, а что нет», — вздохнула Ева. «Просто покажите ваши записи, я сам разберусь». «Это займет кучу времени. Ты хоть понимаешь, что мы над ним полгода корпели?» «У меня есть помощница», — ничуть не смутившись, пояснил Алекс. «Что за помощница?» — с подозрением спросила Ева. В ее голосе снова проснулись эмоции, причем не сулившие Алексу ничего хорошего. «Сейчас я вас познакомлю. Миром, представься!» «Здравствуйте! Рад вас всех видеть! Меня зовут Миром!» Алекс понимал, что ему не скрыть думающую машину во время тесной работы над архивами. Да и не было смысла прятать такой ресурс от близких друзей. Миром и им понадобится. Через метки она могла общаться хоть с тысячей людей к ряду. Собственно, это была стандартная функция хранителя дворца. Девушки восприняли помощницу спокойно. Ну, думающая машина и что-то такого. Люди пока не настолько далеко ушли от технической цивилизации, чтобы удивляться искусственному интеллекту, хотя миром им и не являлось. А вот Даш был впечатлен и рвался расспросить Алекса о его путешествии на Зиранг и о древних школах пространства. Но понимал, что сейчас не до этого. Тем не менее, он правильно догадался насчет главной проблемы с привезенными записями. «Если ты надеялся, что миром тебе поможет, то зря. Мы ведем записи на бумаге» извиняющимся тоном произнес Даш Рауль не до конца осознает важность информационных цилиндров все он осознает сердито перебила серокожего Соня просто ты забываешь что цилиндрами не все могут пользоваться они требуют определенных навыков не таких уж больших и в любом случае сейчас нам это помешает мэром не сможет быстро считать данные из бумаги я поговорю с Раулем оборвал их спор Алекс «Тут я согласен с Дашем. Если Земля хочет занять достойное место в кластере, Землянам надо учиться записывать и считывать информацию общепринятым способом. А пока будем работать с тем, что есть. Вываливайте все сюда». Троица послушно достала накопителей, и через минуту Алекса окружили три приличных кучи из многочисленных папок, блокнотов и просто скрепленных кое-как бумаг. Он даже немного пожалел о своих словах, но виду не подал. К счастью, они с Миром быстро нашли оптимальный способ считывать данные из бумажных носителей. Три добровольных помощника листали отчеты, статические таблицы, которые занимали основной объем привезенных материалов, доклады охотников за монстрами и все остальное. А Миром все это фиксировало через небольшую сеть меток. Хорошо еще, что она давно выучила Эсперанто. Параллельно и она, и Алекс искали в архивах Лиги любые случаи, похожие на их ситуацию. В первый день, разумеется, ничего не нашли, зато пролистали все записи с Земли. После этого троица помощников фактически уже не требовалось Алексу, однако он не хотел отправлять их обратно, особенно Еву. Поэтому выдал девушкам несколько кристаллов с наиболее интересной на его взгляд информацией и сказал, что те могут заняться своими исследованиями. А Даша попросил проинспектировать Землю со стороны. Вдруг серокожий что-то уловит. Подобного тот никогда не делал, но с удовольствием согласился. Часов через десять девушки взмолились об отдыхе. Долго работать с информационными цилиндрами в таком темпе, да еще на неродном языке, они не были способны. Это Алекс мог сутками напролет напрягать разум, не замечая умственной нагрузки. У других от подобного мозги вскипали. К тому же Ева несколько раз призывно на него поглядывала. Алекс намек понял и объявил. «Перерыв!» Сони и Даш поняли намек Евы еще раньше и с готовностью закивали. Мол, да, отдохнуть не помешает. Разделить океан света на несколько изолированных частей для мастера пространства не составляло никакого труда, и через несколько секунд Алекс с Евой остались одни. Не считая миром, разумеется. Но та долго была хранителем дворца, и у нее имелся определенный протокол, куда смотреть и что делать в таких ситуациях. Тем более, Алекс погасил все метки в их импровизированной спальне. «Забудь ненадолго обо всех проблемах. На ближайший час ты мой», — прошептала Ева. «Думаешь, часа хватит?» — улыбнулся Алекс. «Верно. После такой нагрузки Соне нужно немного поспать. Дадим ей отдохнуть». «А мы?» «Если будешь задавать глупые вопросы, то и я отправлюсь спать. Сильно разочарованный». «Этого я никак не могу допустить» прошептал Алекс, притягивая к себе девушку. Он не пытался экспериментировать с вратами или делать что-то еще. Просто полностью погрузился в процесс. Но не мог не отметить, что их связь еще усилилась. Когда они выбрались наружу, Даш тактично молчал. А вот Соня не тактично улыбалась и перемигивалась с Евой. Судя по всему, едва девушки останутся наедине, они найдут о чем пополтать. «Хм, продолжим работу» предложил Алекс, сделав вид, что не заметил перемигиваний. Начиналась долгая, нудная и утомительная, но необходимая работа. Постепенно Ева с Соней определились с темами для исследований и периодически запрашивали у миром все новые цилиндры. В какой-то момент эта троица нашла общий язык и перестала обращаться к Алексу. Благо, все информационные цилиндры находились внутри изолированного хранилища, где миром их каталогизировала и сейчас быстро разыскивала нужный материал. Помимо этого, девушки постоянно консультировались с бывшим хранителем по общим вопросам и обычаям кластера. Упустить такую возможность исследовательницы не могли. Алекс сильно подозревал, что вскоре с него потребуют быстренько обеспечить Землю десяткам другим думающих машин. Мол, а что тут такого? Это ж почти как компьютер, а они не могут быть дорогими. Ну что ж, любознательных исследовательниц ждет большой сюрприз. «Надо будет их предупредить, чтобы не болтали насчет миром», — напомнил он себе. Даш погрузился в глубокую медитацию и все время сидел молча, ни на кого не отвлекаясь. Алекс же тратил сейчас энергию на поддержание меток, наблюдение за землей и разгон сознания, без которого не смог бы перелопачивать цилиндры один за другим. С этим, кстати, возникла серьезная проблема. Надо сказать, что архивы содержали колоссальный объем данных. Причем, хотя эти данные были аккуратно разнесены по темам, но сами по себе имели разную ценность и были плохо структурированы. Например, трехмерные таблицы перемежевались с докладами наблюдателей. При этом сложно было понять заранее, какая информация находится в следующем блоке, и приходилось просматривать цилиндры слой за слоем, что требовало кучи времени. Еще одна трудность. Поскольку информация собиралась тысячелетиями, большинство авторов принадлежало к давно умершим расам зачастую с весьма своеобразной логикой. Так, один доклад подробнейшим образом описывал запахи очередного мира и ощущения наблюдателя. Но только полностью просмотрев его, Алекс догадался, что автор не имел зрения. Однако, судя по объему и количеству деталей, это никак ему не мешало. Видимо, принадлежал к расе незрячих. И как такую информацию использовать, если у них вместо энергетического зрения энергетическое обоняние? еще хуже было, когда использовались совсем уж непонятные ощущения, о значении которых приходилось догадываться. А так как большая часть информации в цилиндрах была записана именно в виде сложных мыслеобразов, подобное случалось сплошь и рядом. Алекс погружался в них, но частенько напоминал себе иностранца в чужой стране, где все местные и говорили, и выглядели, и думали иначе. Но делать было нечего. Приходилось просматривать все подряд. Самое поганое, что миром, работала медленнее Алекса. Нет, все, что касалось цифр и упорядоченных данных, она считывала быстрее, но буксовала, едва натыкалась на сложные образы. В общем, его похвальбу Раулю, что они, дескать, быстренько все разберут, оказалось большим преувеличением. И это мягко говоря. На тщательное изучение архивов им потребуются годы. Причем под тщательным изучением имелось в виду простое прочтение. Поэтому Алекс чуть изменил порядок работы. Теперь помощница просматривала понятные ей данные и делала примерную оценку содержащейся внутри цилиндра информации. Так сказать, шла по вершкам. А он углублялся в наиболее интересные доклады. Дай бог, это был один из тысячи. Как ни странно, первой зацепку нашла Ева. «Посмотрите, что у меня есть!» Радостно воскликнула она. «Что там?» Зевнула Соня, потирая виски. «Я исследовала распределение адептов по силам». «Меня давно смущало, что у нас чертовски мало людей, коснувшихся живой концепции. В основном люди касаются сил, заложенных в артефактах Алекса, или находят свой путь». «Ну и что?» — возразил Алекс. «Просто времени мало прошло. Коснуться силы означает реализовать заложенный потенциал. Собственно, поэтому у нас в интерфейсе есть строчка с талантами. Однако их реализация занимает много лет. Потенциально ты можешь быть великим пианистом, но чтобы достичь высокого результата, нужно пахать». Либо требуются чрезвычайные обстоятельства, типа угрозы жизни, когда все процессы ускоряются в тысячи раз. И то не всегда помогает. Посмотри на Фиска. Он много лет шел к цели, хотя постоянно лез в драку. «Все равно», — перебила его Ева, — «у нас, коснувшихся живой концепции, считанные единицы. А должно быть наоборот. Особенно в начале, пока нет ни мастеров, ни школ. Живая концепция — это путь толпы, а все прочее — дорога одиночек». Однако у нас сплошные одиночки встречаются. На что ты намекаешь? Смотри, любая сила — это отражение какого-то закона Вселенной. Даже если это сила — живая концепция. Термин «живая» просто указывает на склонность си, расы к чему-то. Шаблон, не более. Но за этим шаблоном все равно стоит некий закон, хотя со стороны это иногда похоже на веру. Например, гашварнцы верят в темного бога Гансиама, хотя их сила, по сути, является обычной боевой концепцией. Понятно. И «Это еще не все», — Ева распалилась, оседлав любимого конька. «Живые концепции относятся к малым, а большинство энергетических — к средним. Но это условное деление, хотя малые концепции обычно легче коснуться, потому что сам мир помогает тебе заполучить силу. Что, кстати, не мешает адептам потом поступить в близкую по духу школу, если их концепция не совсем уникальная. Но главное другое. Содержание и характер концепции зависят от пятого слоя». «Я нашла цифры, что в простых мирах со временем до 5% населения касаются живой концепции. В совершенных этот показатель так вообще до 20% доходит. А у нас он крошечный». <гум> «А с чем связана живая концепция Земли?» «Это еще одна странность», — вздохнула Ева. «Мы видели четко выраженную склонность гашварцев, шидарцев и многих других рас. Способности могут быть атакующие, защитные и вообще какие угодно». А у землян это слабо проявляется, хотя мы думаем, что больше в защиту должны уйти. Не зря же мы назывались защитниками. Но таких навыков даже у Рауля мало, и это плохой знак. Как будто живая концепция Земли — обрезанная, неполноценная. «Получается, у нас проблема с пятым слоем», — задумался Алекс. «Получается, что так. Там что-то произошло, поэтому мир не помогает нам». «Знать бы, как это исправить. Что-нибудь еще?» «Пока все», — развела руками Ева. Тогда работаем дальше. Через пару дней наблюдений у Миром и Алекса накопилась статистика по изменениям в слоях. К сожалению, она оказалась неутешительной. Если все пойдет такими темпами, то через несколько лет свечение третьего слоя сравняется с первым. В смысле, если к тому времени первый слой сам не деградирует. Наблюдения Даша это подтверждали. По его словам, он чувствовал какую-то неправильность. Понятное дело, что ничем хорошим это не закончится. Однако это была вторая зацепка, и Алекс приказал мирам копать в этом направлении. Искать информацию по всем случаям, когда слои слабели. Через двое суток верная помощница отыскала в архиве похожий мир. Внимательно изучив цилиндр, Алекс созвал всех. «Есть совпадение!» — объявил он. «И что там?» — жадно спросила Ева. «Сейчас расскажу. Мир называется Ават. Это была цивилизация ремесленников и достаточно успешных, надо сказать». Плюс они постоянно вели исследования своей другой стороны. «Прямо как мы», — хмыкнула Соня. «Не перебивай», — строго заметил Алекс. «Так вот, эти ребята понимали, что у них слияние на носу, но почему-то решили, что они его не пройдут. Поэтому придумали хитрую штуку, решили притормозить слияние, для чего начали травить пятый слой». «Прямо как Фарас. снова не удержалась Соня. «Ой, прости, молчу». «Хорошо, но ты права». Это похоже на наш случай. Вероятно, от оватцев эта технология и пошла. О, если есть доступ к архивам Лиги, то многое можно придумать. Дальше интереснее. Авацы травили пятый слой в течение двух лет, но потихоньку. Боялись последствий. И не зря. Они словили волну энергии, примерно как мы. К счастью, ее удалось остановить. После этого они догадались, что что-то пошло не так. В это же время у населения появились проблемы с касанием живой концепции. А связали эти два факта и решили помочь пятому слою. Сделать, так сказать, прививку схожей силой. При этом их живая концепция была очень похожа на энергетическую концепцию холода. В общем, угадайте, к кому они обратились? — К льдышкам, — первым догадался Даш. «Точно — Точно, — кивнул Алекс. Вместе они разработали технологию проникновения на пятый слой и установили там четыре артефакта. И... у них получилось. Другая сторона заработала. Невероятно. Так вот где льдышки научились своим махинациям, — восхитился Даш. А описание технологии есть? Ведь твои овации явно действовали не так, как школа ледяных игл, раз их мир не погиб. Разумеется, не так. Скажу больше. Они даже прошли слияние. «Правда, больших высот не достигли, и через полторы тысячи лет их мир деградировал. К сожалению, в архивах нет полной технологии. Только идея и результат. Подозреваю, ребята не захотели делиться с Лигой такой полезной информацией, а поскольку дело происходило несколько тысяч лет назад, свидетелей не осталось». «Значит, все потеряно», — печально произнесла Соня. «Не совсем», — улыбнулся Алекс. «У должен быть свой архив». Как они, по-твоему, придумали метод трансформации Шидара? Наверняка в основе лежала технология аватцев. Пора навестить школу ледяных игл. А когда я вернусь, мы подберем подходящую силу для Земли и изменим пятый слой». Еще несколько часов они обсуждали детали плана. Надежда придавала сил. Наконец, Алекс решил сворачиваться и снял домен, который выполнял функцию домика и заодно маскировал их. «Однако враг только и ждал этого». Едва защита спала, на них напали. Огромный водоворот захватил и потащил Алекса и его спутников прочь от земли. При этом ощущения червя пропали, хоть они по-прежнему находились в океане света.